Глава тридцать 39. Влада. Совершенно внезапно повалил снег. Густые хлопья стремительно падали на землю под тяжестью собственного веса. Как всегда с опозданием МЧС передало сообщение об изменении погоды в тот момент, когда в городе уже начались пробки. Впрочем, все к этому давно привыкли. Да и отступать перед силами природы в городе никто даже не думал. Автомобиль стоял в череде других машин, и дворники работали на пределе, стараясь справиться с пеленой налипшей белой массы на стекле. "Возможно, если бы ты не спал, то мог остановить ее». Влада вздохнула, бросив взгляд на бегущих по тротуару людей. Глеб чуть сменил положение в кресле и покрутил головой, разминая шею. «А камеры, Бархатов, ведь видел, как она уходила. Потом на следующий день, когда узнал, продолжала она размышлять вслух. Глеб посмотрел на нее долгим, изучающим взглядом. Зачем тебе все это? Чего ты хочешь добиться? Влада втянула голову в плечи, насупилась, раздумывая, затем подняла подбородок и сказала, глядя перед собой: Человеку нужен человек. Она была совершенно одна, никому не нужна, даже собственной матери. Глеб шумно сглотнул и отпустил сцепление, едва не пропустив движение машины перед ними. Это было ее решение уйти от Бархатова, нерешительно произнес он. Влада усмехнулась. Иногда это стоит сделать гораздо раньше. Да? повторила его недавние слова. Ты загоняешь меня в тупик. Мы уже там, Глеб. Влада приподняла руки, чтобы затянуть по привычке хвост, но руки поймали лишь воздух. Она провела ладонью по гладким волосам на затылке и покачала головой. Ты даже не представляешь, что я сейчас чувствую. Как и ты, ответил Глеб и сжал зубы. Но я бы хотела. Влада посмотрела на него, отмечая каждую родинку на лице маленький шрам на подбородке и чуть заметную вену на виске. Понять, что же произошло на самом деле, поверь, это непростое любопытство. И я сейчас тебе скажу одну вещь. Ты можешь мне не поверить, это твое право. Просто выслушай меня. Хорошо, Глеб молча кивнул, сосредоточенно глядя на дорогу. И не перебивай по возможности. Влада перевела дыхание. Я Я не привыкла делиться своим личным, и, возможно, это сейчас совершенно лишнее. Да и касается даже не столько меня, сколько Стаси. Стаси Иволгиной, которую я знала когда-то. Влада облизала губы, ощутив на них соль, даже не заметила, как из глаз полились слезы. Послушай, может быть, не надо. Глеб, не глядя на нее, нашел ее руку и крепко сжал. Я сразу понял, что ты не случайно оказалась рядом. Нет, не так. Я рад, что ты появилась. Нет, опять не то. То есть, да, я рад, и мне нравится, когда мы вот так едем и говорим и смеемся. Ты похожа на нее, очень похожа, если смотреть издалека, а потом сразу отвести глаза, но Я только один раз вдруг подумал, что ты это она, в торговом центре, но я знал, что этого не может быть. Влада всхлипнула и вытерла свободной рукой глаза, даже не озаботившись тем, что размазала тушь. Я сделала это специально, дура. Губы Влады распухли, но она все продолжала их кусать, до боли сжимая зубами. Хотела стать похожей на нее от зависти. Господи, к чему? К красоте, к тому, что она такая, такая. Тебе это совсем не нужно. Ты добрая и светлая. Голос Глеба потеплел. Нет, ты не знаешь меня, воскликнула Влада. Я злая, мелочная, завистливая. Я хотела, чтобы все, что есть у нее, стало моим. Просто так, понимаешь? В то время, пока она добивалась чего-то, я плыла по течению. Все как-то само собой происходило, будто это не моя жизнь и не мне решать, что мне нужно. Иногда я думаю, что если бы у меня было чуточку больше мозгов, то она бы смогла достучаться до меня. Глеб нахмурился. Мы познакомились в приюте. Я была там недолго, когда была еще подростком, увидела ее и подумала, что Влада махнула рукой. Неважно. Фильм есть такой, старый, Королевство кривых зеркал называется. В нем Оля и Ело, две сестры-близняшки, которые всегда вместе борются с плохими героями. Но «Ну так я не то, что ты подумал. Я не та ни другая. Я Акиудэг, гадюка. Влада перевела дыхание. Надумала всего, нашла на что разобидиться. Из-за мальчика, бред какой-то, ей-богу. И ведь самое страшное, что я эту обиду все эти годы кормила, словно ту гадюку у себя на душе. Стася и тогда была достойна всего самого лучшего. Она уже тогда была яркой, свободной, безбашенной, ничего не боялась, никого не слушала, жила сама по себе, а я так не могла. И ты уверена, что она до сих пор оставалась такой? Искренне изумился Глеб. Разве не знаешь, что люди меняются, и меняются гораздо быстрее, чем ты можешь себе это представить. Теперь знаю, прошептала Влада. Но я не хочу, понимаешь, не хочу, чтобы она менялась. Я хочу, чтобы она оставалась прежней, чтобы она была живая, Выдохнула Влада и закрыла лицо руками, захлебнувшись в рыданиях. Иногда это невозможно, если человек решил, что Глеб осторожно подбирал слова, но мысли его никак не хотела укладываться в нужную фразу. Влада повернула к нему покрасневшее лицо. Она не могла, часто закрутив головой, Влада прищурилась. Ты не знал ее. она бы никогда. Ее заставили, и я докажу, что ее убили, я все равно это докажу. Как? Еле слышно произнес Глеб. Если бы я знала, но поверь, я доберусь до правды. Влада почти полностью развернулась к нему. Скажи, Стася, хорошо вводила машину. Как сказать? Лихачить любила. Но в городе вряд ли могла себе такое позволить, осторожно сказал Глеб. Ночной город зимой почти вымирает. Дороги за городом в такую погоду чаще всего пусты. В центре еще ездят такси, но это было раннее утро, не забывай. Вы с избарцевом крепко спали. В голосе Влады неуловимо сквозил вопрос, но Глеб словно пропустил его мимо ушей. Что все таки с камерами? Кажется, Бархатов не включил их тогда, нехотя ответил парень. Что-то произошло между ними ночью. Я знаю, и она решила уйти, уехать как можно дальше от этого этого человека. Тормоза были неисправны. Ты об этом не знал, хотя это входит в твои обязанности. Значит, это сделал человек, который вхож в дом или тот, кто живет там. глаза Влады расширились и наполнились решимостью. Он чуть не убил ее на охоте, ты в курсе? Это был несчастный случай. Полгода уже прошло, и она все равно была с ним. Он не отпускал ее», – убежденно сказала Влада. И не хотел отпускать в тот последний день. Возможно, предчувствовал, что это может произойти. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Позади раздались гудки, и Глеб вдруг опомнился, будто позабыв, что он на дороге. чертыхаясь, стал выруливать вслед за потоком. Снегопад не уменьшался, сыпал, словно на небесах вспароли пуховую перину или одеяло, серое и тяжелое, размером с неба, конца и края, которому не было видно, казалось бы, короткая передышка между морозными днями, но и тут природа требовательно заявила свои права, чтобы помешать привычному распорядку и человеческим планам. Он испортил тормоза, пугающе спокойно сказала Влада. Кто? ошарашенно переспросил Глеб Бархатов. Он сделал все, чтобы она погибла.